Бани извозчиков и бани Нептуна. Улица, по которой идет основной поток туристов, называется Декуманус Максимус – Большой Декуманус. Римские города, особенно военные, строились по регулярной схеме. На север с юга идут авеню, на запад с востока – стриты. Римские стриты назывались Декуманус, а авеню – Кардо. Географический центр города находился там, где Большой Декуманус – пересекался с Большим Кардо. Один из первых интересных объектов, которые встречаются на пути, это развалины так называемых бань-извозчиков. Остийские бани интересны в первую очередь тем, что там в неплохом состоянии и на своих исторических местах сохранились напольные мозаики, которые в Риме и во многих других городах или пропали совсем, или перенесены в музеи. Бани названы по большой мозаике, украшающей пол фригедария – холодного помещения. На них в окружении мифологических морских существ изображены вполне реальные работники путей сообщения, извозчики, перевозившие пассажиров из Рима востью и обратно. Перевозка осуществлялась в небольших экипажах, судя по мозаике открытых, силами мулов. Возле некоторых мулов написаны их клички «Пудес» – скромняга, «Подагросус» – подагрик, «Боросус» – дурачок. Мозаику окаймляет изображение городской, римской, стены. А в центре еще одна городская стена, астийская, с четырьмя сторожевыми башнями. Их поддерживают атланты. Больше всего, впрочем, эта фигура похожа на изображение Эйфелевой башни, вид снизу. Это не единственная мозаика в банях извозчиков. На других сюжеты не менее увлекательные. эрот едет на морском чудище – другое чудище общается с водяной нимфой, нериидой, хищные звери охотятся на травоядных, чем-то своим занят атлет. Есть пояснительная греческая надпись, но она плохо сохранилась. Впадина за современной дорогой к северу от бань, откуда мозаики лучше всего рассматривать, отмечает так называемую «мертвую реку» «Фьюме Морто» – древнее русло Тибра. После бань извозчиков С правой стороны Дикумануса сначала тянется пустое пространство, оно еще толком не раскопано, потом возникает еще один огромный, квадратный, почти 70 на 70 метров комплекс бань. Это так называемые бани Нептуна. Название это, как и все названия остийских построек, современное, и его смысл становится понятен сразу, если подняться на парапет и посмотреть сверху на мозаики. Два зала с восточной стороны бань украшены двумя картинами с перекликающимися сюжетами. На одной морской бог Нептун едет в повозке, влекомой морским конем. Вокруг резвятся разные прислужники и морские чудища. На другой супруга Нептуна Амфитрита едет верхом на морском коне. Обратите внимание, что сидит она задом наперед. Тоже в окружении многочисленной свиты. Надо сказать, что представление художников о морских чудищах было довольно однообразным. Они брали какое-нибудь сухопутное животное, вроде лошади или льва, и пририсовывали ему туловище и хвост гигантской змеи. Перед амфитритой летит крылатый мальчик, вроде бы эрот, но по факелу, который он несет в руке, понятно, что это гименей, бог супружества, который должен был присутствовать на каждой свадьбе, иначе брак будет несчастен. Чтобы привлечь гименея, греки перед свадебной церемонией бегали по округе и во весь голос призывали его на торжество. Слово «гимн» и медицинский термин «гемен» – девственное плево – происходит от имени этого бога. Большое полупустое пространство к западу от залов с мозаиками – это остатки полестры. Часть колонн восстановлена на прежнем месте. А спортивные составляющие банного досуга напоминают мозаика в прилегающем помещении. На ней изображены боксеры, борцы и еще два атлета, видимо занятые тем жестоким видом борьбы, который назывался «панкратион». от греческих слов всей силы». Обратите внимание на перчатки боксеров. Их функция – не защитить, а как можно сильнее покалечить соперника, поэтому на них устрашающего вида шипы. Это далеко не все мозаики в банях Нептуна. Во Фрегидарии еще морские чудовища. Пол вестибюля, более поздний, чем остальные части здания, украшен христианскими символами. И даже в туалете – сцены из нильской жизни. По реке плывет кораблик, а из зарослей выскочил крокодил. Он гонится за карликом и вот-вот укусит его за задницу. Может быть, социальный заказ художника заключался в том, чтобы посеять в посетителях беспокойство о своих ягодицах и сократить время, которое они проводят в отхожем месте? Христианские символы на полу вестибюля бань Нептуна многочисленны и разнообразны. Тут и кресты во всех видах, и несколько вариантов монограмм Христа, и пальмовые ветви – которыми в день входа Иисуса в Иерусалим толпа устилала путь перед его ослом. В русской традиции этот праздник за неимением пальм называется «Вербное воскресенье». И виноград – символ вечной жизни. Недаром виноградов – типичная поповская фамилия. Стоит обратить особое внимание на вариант монограммы «Хи-Ро» первые две буквы слова «Христос», где роль «Хи» выполняет свастика. Свастика – древнейший солярный, то есть солнечный символ, который со времен неолита, за много тысячелетий до изобретения письменности, встречается в культуре евразийских народов. К сожалению, в Европе он бесповоротно скомпрометирован ассоциациями с нацизмом. Азиатские нации к этим ассоциациям менее чувствительны, из-за чего в США, Европе и Канаде постоянно возникают скандалы из-за наличия свастик на каких-нибудь детских игрушках или модных сумках, произведенных в Индии, Японии или Китае. Во многих западных странах использование свастики законодательно запрещено, но в музеях ее увидеть можно. Например, в парижском кабинете медалей – это часть национальной библиотеки. Там хранится украшенный свастиками шлем, найденный при раскопках Геркуланума. Казарма пожарников Рядом с банями находится небольшой дом, который по-итальянски называется «Caupona di Fortunato» – «Bar Fortunato». Он состоит из единственной комнаты, в центре которой размещена не слишком хорошо сохранившаяся мозаика с надписью. Надпись восстанавливается примерно так. Фортунат говорит «Вино из чаши пей, потому что хочешь пить». На основании этого археологи сделали вывод, что это был бар. Методы дизайнеров с римских времен изменились не сильно. Самая заметная, последняя строчка надписи выглядит так. Би – изображение чаши. Бэ. «Би-бэ» значит «пей». За баром – казарма пожарников. Пожарники – «уигилес» – охраняли Остю и Портус со времен императора Клавдия. Здание в основном построено или перестроено немного позже, при Адриане. Перевод «пожарники» условный. Слово «уигилес» означает «стражников вообще», и действительно в обязанность остийских пожарных входила и борьба с уличной преступностью. Это была военная служба. Четыре центурии из Рима служили в прибрежной зоне по четыре месяца. Позже контингент был удвоен. Противопожарные меры тоже входили в круг их обязанностей, что было особенно важно по ночам, когда люди пользовались факелами и масляными лампами. За несоблюдение правил безопасности пожарники могли побить нарушителя палками. Казарма была устроена так же, как большинство римских домов. Большой открытый двор, вокруг него двухэтажное жилое помещение с маленькими комнатками. В юго-восточном углу здания находился туалет, в котором поместили маленькое святилище Фортуны. Статуэтка богини, видимо, украшала висячий алтай на стене, очень похожий на оклады католических икон, что во множестве стоят на улицах и дорогах Италии. Христианский автор Климент Александрийский с иронией писал, «Римляне приписывают все свои успехи Фортуне и чтят ее, как великое божество, но при этом носят ее с собой в нужник». Что ж, там ей самое место. Почему римляне чтили «Фортуну» таким необычным способом, Климент, к сожалению, не объясняет. В казармах нашли множество надписей, как высеченных в камне, так и начертанных на стенах. Это не граффити, нарисованные кем попало, а элемент декора, который к тому же содержит какую-то официальную информацию. Одна из надписей содержит уместное в Партовом городе пожелание «Благополучно отправляйтесь, благополучно вернитесь». «Салвус ире», «Салвус венире». Частично сохранились даже фрески. Мужскую фигуру в одной из комнат до сих пор можно различить. С западной стороны внутреннего дворика, напротив главного входа, было обустроено святилище императорского культа. Его вестибюль украшен комиксом, выполненным в традиционной астийской технике черно-белой мозаики. Комикс изображает этапы жертвоприношения быка. Прислужник ведет животное на заклание – Вокруг стоят музыканты и какие-то еще люди, и, наконец, мы видим, как бык лежит в луже крови, а рядом стоит человек, нанесший удар. Его профессия называется «быктимариус». Театр и площадь корпораций Следующий блок зданий, стоящий с северной стороны Дикумануса, это самый масштабный комплекс общественных построек в Остии. Он включает два объекта – театр и так называемую площадь корпораций. Delle театр был построен Агриппой, ближайшим сводвижником Августа. Он вмещал три тысячи зрителей. Нынешние камни относятся к перестройке второго века нашей эры когда театр был увеличен и теперь мог принять дополнительно еще тысячу человек. Посвятительная надпись сообщает, что сделали это императоры Септимий Север и Каракалла, но печати на кирпичах показывают, что работы начались при коммоде. Камот, как мы помним, питал особую страсть к гладиаторским забавам. Не исключено, что и в Осте он выступал на арене. Во всяком случае, убранство театра изобилует изображениями Геркулеса, а Камот считал себя воплощением этого полубога. То, что он не упомянут в посвятительной надписи, вследствие проклятия памяти, «Domnatio memoriae», которому он был подвергнут после смерти. Между тем, в 197 году Септимий Север, обращаясь с речью к Сенату, счел нужным заступиться за коммода. Вы поносите покойного коммода, который убивал на арене диких зверей. А между тем на днях один из вас, старик и бывший консул, развлекался в гости с проституткой, одетой в леопардовую шкуру. Должно быть, это развлечение было публичным, в противном случае сравнение с коммодом неуместно, мало ли кто как развлекается у себя дома. И происходило как раз на арене театра. То, что мы видим сейчас, в значительной степени реставрация 1920-х годов. Часть украшений театра – штукатурка, фигурные маски, мраморные колонны. На одной из колонн рельеф с изображением гения и посвятительной надписью, с которой от чего то соскоблено имя чиновника. Сохранились и стоят на своих местах. Сцену театра можно было залить водой. Этот импровизированный бассейн получался неглубоким – около полутора метров. так что о постановочных морских сражениях речь, конечно, не шла. Но легко можно себе представить какие-нибудь водные акробатические упражнения и танцовщиц, одетых или не очень одетых, в костюмы нереид. За театром находится огромная прямоугольная площадь, построенная примерно в то же время, что и театр. В центре ее стоял небольшой храм, вероятно, храм вулкана, бога мастерового и покровителя ости По периметру шел портик, где посетители театра могли прогуливаться до и после представлений, а под портиком размещались многочисленные небольшие помещения эти помещения имели какое то отношение к корпорациям или гильдиям работавшим в гост где главных профессий представленные на площади корпорации это корабельщики накулари и купцы наготиантес скорее всего комнатки вокруг площади были конторами, где деловые люди могли обсудить поставки зерна, амфор или диких зверей. Перед многими конторами – рекламные мозаики. В частности, на них представлены сообщества канадчиков, дубильщиков, купцов из африканского города Сабрата с изображением не слишком реалистичного слона, корабельщиков из Карфагена, корабельщиков и купцов из каралиса ныне Кальери на острове Сардинии, корабельщиков из гальского города Нарбона, александрийцев и лодочников. Занятие лодочников было особенно важным. Они разгружали товары с больших кораблей и на плоскодонных баржах по Тибру доставляли их в Рим. Другие мозаики на площади изображают традиционные остийские мотивы – дельфинов, корабли и маяк в соседнем портусе. По надписям видно, каким интернациональным городом была Остия. Наверняка на ее улицах и в доках звучала речь на множестве языков, а в бар Фортунату заходили моряки, удивлявшие сторожилов необычными нарядами и цветом кожи. Между театром и банями Нептуна сохранились остатки небольшой христианской часовни. Хотя надписи на том, что осталось от ее стен, современные, рядом стоит мраморный саркофаг, который, возможно, хранил останки христианина. На это указывают два факта. Во-первых, рельеф на саркофаге изображает пастуха, играющего на лире. Это, несомненный певец Орфей. Но Орфей в ранней христианской традиции часто сближался с Христом, особенно в его ипостаси доброго пастыря. Во-вторых, на крышке саркофага, сейчас она в Остийском музее, написано «Здесь Кириак покоится с миром». «Хик Кириакус дормит им паке». Хотя ничего специфически христианского в этой надписи нет, из «Деяний святых» известно о некоем Кириаке, Остийском епископе, который был казнен вместе с обращенным им паствой у арки возле театра в короткое правление императора Клавдия II в 269 году нашей эры Может быть, это саркофаг того самого Кириака? Возле театра когда-то стояла арка каракаллы так что все сходится. С другой стороны, исторические сведения о правлении Клавдия II скудны, как и о большинстве солдатских императоров III века. Во всяком случае, никаких надежных свидетельств того, что он отменил политику терпимости к христианам, принятую его предшественником Галиеном, не существует. Одеяние святых, конечно, монументальный памятник, но все-таки считать его надежным историческим источником трудно. Между прочим, даже из пристрастного христианского описания очевидно, с каким упорством римские чиновники, включая озлобленного императора Иратус Клаудиус, пытаются предложить христианам пути к отступлению и с каким упорством христиане отказываются, предпочитая умереть за свои убеждения. Деяния святых, акта санкторум, заслуживают отдельного пояснения. Это гигантское, на данный момент 68-томное собрание всех жизнеописаний католических святых, построенное по календарному принципу по дням чествования святых. Трудно найти другой исследовательский и издательский проект, который продолжался бы так долго. Первый том, покрывающий январь, вышел в 1643 году. Последний на сегодняшний день, за ноябрь, в 1940. -м. И работа продолжается. Этот монументальный труд, который тянется уже больше 300 лет, организует общество балландистов, группа филологов, богословов и историков, когда-то организованная в Бельгии орденом иезуитов. С первых лет существования проекта он был нацелен на тщательное научное изучение источников, сравнение всех доступных рукописей, разночтений, копий, изучение не только стиля, но и методов и материалов письма. Работа баллондистов способствовала выделению текстологии в отдельную область гуманитарного знания.